Глава 32 Дни тянулись один за другим, как звенья цепи. Длинный состав со всеми остановками — Кадис, Паскаль, Аркадиус, Сиенна. Вожделение, сомнение, тайна, боль. Мазарин, давно смирившаяся с одинокими холодными ночами, теперь проводила почти все вечера на свиданиях и привыкала к новым чувствам. В отношении Паскаля Мазарин по-прежнему сомневалась. Неутоленная страсть к Кадису продолжала терзать ее сердце, не пуская в него другого. И все же было здорово обрести такого верного и нежного поклонника, готового дать ей то, в чем отказывал Кадис. Паскаль все время расспрашивал Мазарина о семье. Так что девушке приходилось выкручиваться, придумывая истории, одна невероятнее другой. В результате она путалась в собственных фантазиях и вечно попадала в неловкое положение. Мазарин нипочем не желала приглашать нового друга домой, хотя Паскаль уверял ее, что вовсе не напрашивается в гости. Ему просто хотелось немного посидеть в спокойной обстановке, подальше от шумных прокуренных баров. В глубине души девушка наслаждалась властью над безнадежно влюбленным поклонником, который больше всего на свете боялся ее потерять. К сожалению, чары, сковавшие волю Паскаля, совершенно не действовали на Кадиса. В Ларюш Ла Мазарин превращалась в преданную ученицу, прилежную, скромную и, к своему огромному раздражению, робкою. Она всеми правдами и неправдами старалась затянуть работу над картинами, опасаясь, что как только они будут закончены, учитель перестанет в ней нуждаться, а такого удара ей не пережить. Зрелость художника оказалась куда притягательнее молодости психиатра. Мазарин сходила с ума от желания, стоило Кадису, не взначай ее коснуться и упорно избегала объятий Паскаля. Двух мужчин разделяла целая пропасть. Мазарин увлеченно сравнивала их, но так и не могла решить, кого выбрать. То, чего не хватало Кадису, с избытком имелось у Паскаля. В том, чего не было у психолога, не знал нужды живописец. Беседуя с учителем, Мазарин неизменно погружалась в прошлое. С ним она бродила по причудливому иллюзорному миру, миру длинных теней и слабого света, не способного озарить даже воспоминания. Глядя по сторонам печальным взглядом своего наставника, с высоты прожитых им лет, девушка видела совсем другую жизнь, призрачную жизнь, не похожую на полные надежды планов дни Паскаля. Кадис научил Мазарин сомневаться во всем и находить особую горькую радость в самом сомнении. Она привыкла жить, не ощущая под ногами твердой почвы. Художник мог в любой момент решить, что его шедевр закончен, и прогнать ученицу. Научил ли он ее хоть чему-нибудь? Мазарин не знала. Может быть, да а может и нет. Какая разница? Только Кадис мог дать ей то, в чем она больше всего нуждалась. Лишь к нему она испытывала такую жаркую, мучительную, изматывающую, головокружительную страсть. К Паскалю Мазарин относилась куда спокойнее. С психологом девушку связывала, скорее, нежная дружба и отнюдь не потому, что он казался ей непривлекательным. Положа руку на сердце, он был куда красивее Кадиса, а лишь от того, что она не могла поделить свое сердце на две половины. В ответ на малейшее проявление чувственности со стороны молодого человека Мазарин отступала и замыкалась в себе. У их дружбы не могло быть никакого сексуального подтекста. Настоящая страсть могла ее разрушить. Паскаль не умолкая говорил о новых горизонтах, великих целях, спасении мира и исцелении страждущих душ. Дерзкие планы, в которых очень скоро нашлось место и для нее самой, казались девушке невообразимо далекими. Они напоминали смутные блики, отраженные в невидимом зеркале. После страшной истории, поведанной Аркадиусом, Сиенна стала для Мазарин в тысячу раз дороже. Теперь она не только разговаривала со святой, но и расчесывала ей волосы, ухаживала за ней, как за родной сестрой. Лицо Сиенны было таким юным и свежим, что казалось, будто она и вправду жива. В душе Мазарин теплилась безумная надежда, что святая пробудится, и прерванная когда-то жизнь начнется заново. Как-то утром, протирая лицо сиенной влажной губкой, Мазарин с удивлением обнаружила, что тело святой стало мягче и теплее. Лицо спяще будто светилось изнутри, щеки слегка порозовели. В разрезе туники виднелся выжженный на коже знак «Арсамантис», такой же, как у скульптуры на Елисейских полях. Сиенная вправду менялась? Или всему виной было не в меру разыгравшееся воображение? Что связывало того мерзкого типа и спящую красавицу? Как подобрать ключ к этой тайне? Ей нужно было поговорить с Аркадиусом. Но ведь тогда ей придется признаться в том, что она так долго скрывала. В старом платяном шкафу покоилось не только тело святой. Там, в глухой тишине, хранились ее заветные тайны, ее жизнь со всеми слезами, радостями и страстями. Дело было не только в сиене, но и в самой Мазарин. Достать на свет реликвию означало раскрыть собственную душу. И все равно нужно было поговорить с аркадиусом